Глава 48. Дверь оказалась не очень крепкой. Эти ужасные монстры выбили её с одного удара. Да так, что она влетела внутрь рубки и сбила стол с панелями магистральных схем. Панели рассыпались разноцветными осколками. И Ник поймал себя на мысли, что прикидывает, где ему теперь взять другие. «Дурак я! Ведь это смерть моя!» Подумал он, однако смело выглянул из-за спинки кресла и расстрелял в открывшийся пролом все патроны. Правая рука была сильно ушиблена, а стрелять левой оказалось неудобно. Ник так ни в кого и не попал. Пистолет бессильно замолчал, превратившись в обычный кусок железа. И захватчики свободно вошли в рубку, миг слышал их гулкие шаги. Они знали, что патронов у Ламберта больше нет, поэтому чувствовали себя на судне полновластными хозяевами. Один из офицеров, миг понял это по золотым нашивкам на панцирной броне, обошёл кресло, за которым притаился миг. И щелкнув застёжками, поднял забрало. Странные черты лица и серая кожа неприятно поразили Ника. К чувству страха примешалась брезгливость. Видимо, незнакомец понял это и криво усмехнувшись пророкотал: "Утифилса сфолатр". Кто вы?" не удержался от вопроса Ник. И на планетяни «Мы смерть твоя!» Насмешливо произнес другой захватчик, Обходя кресло с другой стороны. «Что ты везешь?» Снова спросил первый. Затем схватил Ника за шиворот И рывком поднял с пола. «Что, простите?» Переспросил Ник. То ли от потрясения, То ли от того, что эти монстры говорили Так странно коверкая слова, Сказанное ими плохо до него доходило. «Что находится в трюмах этого корабля?» — снова спросил первый. «Танки», — ответил Ник, понимая, что теперь запираться уже не имеет смысла. «А ты ничего не путаешь?» «Нет, тысяча танков». Монстры переглянулись, а Ник невольно оценил их внешний вид. «Тяжелая серая броня, автоматы, ножи, абордажные гранаты». И ещё целый ряд оружия и приспособлений, о назначении которых ник не догадывался. Эти люди, если можно было назвать их людьми, выглядели как ракетные крейсеры. Их сила и мощь впечатляли. "Значит, танки", повторил офицер и неожиданно ударил Ника в живот. Вернее, только чуть-чуть ткнул, остальное сделали локтевые сервоприводы. Удар был такой, что Ник потерял сознание, а когда слегка очухался, понял, что лежит возле дальней стены. В ушах шумел морской прибой, и грузовик при этом слегка покачивался. Захватчики стояли там же, возле кресла. И о чём-то говорили, видимо, обсуждали дальнейшую участь несговорчивого пленника. Убьют. тупо подумал ни к ней испытывая при этом никакого страха неожиданно он почувствовал толчок который поначалу принял за последствия удара о стену однако оба находившихся в рубке монстра сразу забеспокоились а затем ник услышал как быстро затараторило их радио слов разобрать не удалось но говоривший был сильно взволнован Приняв сообщение, захватчики, словно позабыв про пленника, выскочили в коридор, а Ник почувствовал странное злорадство. «Не все у вас хорошо, господа инопланетяне, не все», мысленно усмехнулся он и попытался подняться. Однако полученные ушибы еще более усугубили положение, и чтобы дышать Нику приходилось прилагать дополнительные усилия. Тем не менее, уперевшись в стену действующей левой рукой, он всё же поднялся на ноги и в этот момент услышал выстрелы. Поначалу ни кня обратил на это внимания, поскольку стрельба на грузовике уже не была для него новостью. Однако постепенно до него дошло, что стрелять-то уже никому, по крайней мере, так интенсивно, когда в переходах грузовика застучала какая-то пушка. Ник, потеряв всякую осторожность, поплелся к выходу. Однако не успел он сделать и нескольких шагов, как в рубку снова ворвались двое из недавних знакомых. Только в этот раз они палили из автоматов в проделанный ими проем и не обращали на Ника никакого внимания. В коридоре показалась какая-то непонятная машина. Стукнув несколько раз из роторной пушки, она продырявила одного из захватчиков. Его напарник молниеносно выхватил короткую трубку и выстрелив из неё сбил боевую машину с ног. Но сразу же, почти сквозь огонь полыхнувшего взрыва, в рубку ворвался великан в чёрном и пробил в панцирной броне захватчика основательную дыру. Офицер с золотыми нашивками качнулся и рухнул на пол. А великан в чёрной броне огляделся и спросил: Больше никого нет. Здесь нет царя, ответил Ник. Почему-то он сразу догадался, что это свои. Когда незнакомый спаситель поднял забрало, Ник в этом предположении только утвердился. Он видел волевое лицо настоящего героя, и без сомнения, это был человек. Вы полицейские? спросил Ник Ламберт. Он не особенно разбирался в вооружении и специальном обмундировании. Но оснащение этого великана казалось ему необычным. Таким же необычным, как и оснащение тех, с кем его спаситель здесь воевал. «Сэр, в машинном тоже только трупы. Похоже, они не оставили никого», прозвучал голос из рации, висевший на плече у спасителя Ника. «Ищите еще!» — приказал он и тут же добавил. Одного живого я уже нашёл. Почему ты думаешь, что мы полицейские? Разве ты не видишь знак? спросил спаситель и показал на свой Шеврон, на котором было изображено ядовито-жёлтое буква К. А что это означает? Это отряд Корсар, парень. Ты откуда свалился? Я Ник Ламберт, сэр. Я капитан-пилот грузового конвоя, но от него от него ничего не осталось. А я, майор Зиглер, куда ты вёл свой конвой? В прибрежные миры, а точнее к Новой Каледонии? Что-то я ничего не понимаю. Майор снял тяжёлый шлем, под которым оказались слипшиеся от пота волосы. Назови планету, с которой ты отправился, со странным волнением в голосе сказал майор. "Бронзея, сэр", осторожно ответил Ник. "Так «Так...» — протянул майор и, скинув рубчатую перчатку, провел по раскрасневшемуся лицу ладонью. «Назови мне пару наиболее населенных планет». Это уже было похоже на какой-то экзамен. И Ник, недоуменно пожав здоровым плечом, ответил. «Наверное, Анслейм и Ди-Жанейро». «Вот!» — воскликнул майор и ткнул в Ника пальцем. То-то -то я думаю, что у тебя выговор какой-то чудной. Неужели ты из другой ветви, парень? Неужели это не сказки? Я ничего не понимаю, сэр, признался Ник. В это время в коридоре, тяжело гремя своими стальными членами, поднялся боевой робот. Заметив через проём стоявшего Ника, робот вскинул свою пушку, но майор коротко скомандовал: «Свои, Вася!» – и робот опустил пушку, а майор продолжил свои расспросы. Он указал на трупы серолицых и, почти утверждая, сказал, «Ну, а кто эти молодцы, ты уж точно не знаешь!» «Нет, сэр, они захватили корабль и здорово меня напугали. Я таких лиц в жизни не видел!» «А мы с ними воюем, парень, это урайцы!» Орайцы, повторил ник непонятное слово. Ну ты про землю что-нибудь слышал? Планета Земля, наша общая мать. И только тут до ник стал отходить о чём говорил майор. От такой грандиозной догадки он даже перестал чувствовать боль в сломанных рёбрах и отбитой руке. Так вы, начал он и даже вздохнулся от чувства Так вы первые люди? Вы первые люди с планеты Земля? Наверное, первые люди, развёл руками майор. Вот счастье-то. А почему же нам в школе говорили, что мы произошли от обезьян? недоумённо произнёс Ник. В шлеме майора что-то замурлыкало, и он тотчас надел его на голову. Видимо, это был другой канал связи, поскольку выслушав сообщение, Зиглер изменился в лице и спросил. «Далеко?» Ему что-то ответили. «Хорошо», — произнес майор и, обращаясь к Нику, сказал. «Надо уходить, землячок. Пойдем, драгоценный, к нам на судно. А то у райца и уже близко». «Я не могу, сэр», — неожиданно для самого себя воспротивился Ник. «У меня груз и корабль на ходу. Я сейчас разверну его и рвану обратно». У тебя паразит прицеплен к борту. Мы, конечно, его залатаем, но всё же лишняя масса. Для моего грузовика это немного. Ну что ж, как знаешь, кивнул Зиглер. Он привык, что в его кругах аргументы мужчины что-то значат, и отговаривать кого-то от принятия решения просто неприлично. Как знаешь, повторил Зиглер. Мы сюда ещё вернёмся. Теперь нам известны координаты другой ветви. Прощай, братишка. Они крепко пожали друг другу руки, и Ник даже не почувствовал боли. Анестезия от удивительной встречи продолжала действовать. Больше майор не сказал Нику ни слова. Он лишь скомандовал своим, что нужно уходить, и выскочил в коридор. А следом за ним, тяжело цокая трёхпалыми лапами, поспешил боевой робот разукрашенный шрамами от попадания гранат. Что я наделал? подумал Ник уже несколько мгновений спустя, когда стихли шаги его спасителей. Я же сойду с ума среди этой крови и трупов. Он подошёл к поверженным врагам и, приподняв забрало одного из них, ещё раз взглянул в это лицо. Инопланетянин, однозначно, вслух произнёс Ник. Затем выпрямился и, посмотрев в боковой иллюминатор, добавил «А перволюди-то, оказывается, существуют. Это не сказки и не выдумки досужих фантазеров, как было написано в каком-то из школьных учебников». Легкий, едва заметный толчок дал знать, что судно со спасителями Ника отчалило. Он прислушался к движению воздуха, но ничего не происходило. и это означало, что пробитый борт вражеского рейдера, люди майора Зиглера всё же залатали. Как он сказал они называются, спросил себя Ник и тут же ответил. Отряд Корсар. Отряд Корсар и майор Зиглер. Острое колбе беспокойство заставило его ещё раз взглянуть в элиминатор. Там из торчавшего носа у рейского рейдера Был виден уходящий в сторону непроходимых космических аномалий корабль. Ник пожалел, что не видел его, когда тот был ближе. Должно быть, это очень красивое судно. Неожиданная яркая вспышка ослепила Ника, и он с опозданием прикрылся рукой. Светофильтры иллюминатора как могли защитили глаза наблюдателя. Однако зайчиков Ник всё же поймал. и они вращались перед его взором кругами, не давая точно определить, где же реальные осколки разорванного залпами судна, а где лишь всполохи собственного воображения. «Они убили майора! Они всех убили!» – произнес Ник. Он повернулся к трупам у райцев. «Зачем вы убиваете перволюдей? А? Зачем?» «Триста восьмой, ответьте первому», — заговорила рация мертвого уральца. «Триста восьмой, ответьте первому. Капитан Эбби, вы живы? Кто-нибудь жив? Ответьте!» Когда они поймут, что никого из их команды не осталось, они откроют огонь. Дошло, наконец, до Ника. Он нащупал в кармане универсальный ключ и начал пятиться к выходу. Затем вышел в коридор и двинулся быстрее. Увидев разбросанные и обезображенные трупы, Ник сорвался с места и побежал, что было сил, спотыкаясь и скользя по еще не засохшей крови. Никогда еще прежде грузовик не казался ему таким длинным. Ник бежал, а судно все не кончалось. Даже забитые танками трюмы и те казались вытянутыми сверх всякой меры. Ну вот наконец и бокс, в котором хранился истребитель Интерфайтер. Уиллс говорил, будто он на ходу. Однако именно это сейчас и предстояло выяснить Нику, если урайцы, которые были совсем рядом, дадут ему этот шанс. Ник сорвал печать, и на контрольном датчике появилась надпись: "Действительно ли вы уполномочены это сделать?" «Пошел в задницу», — грубо ответил Ник и, вставив универсальный ключ в специальное отверстие, сделал поворот. Ключ выскочил обратно, а стальная панель убралась вверх. Ник, уже физически чувствуя на себе прицелы неведомого оружия, забрался по лесенке в открытую кабину и, плюхнувшись в кресло, начал быстро включать ряды бесконечных датчиков. «Это... это... это и вот это...» Пальцы привычно совершали заученные комбинации и выполняли запуск истребителя, поскольку на собственную память и рассудок Ник сейчас положиться никак не мог. Слишком много за короткий срок он пережил потрясений, слишком много. Наконец закрылся колпак кабины, и засветились все экраны и панели с датчиками. На запрос: выход судна. Ник ответил «да» и пристегнул ремни. На передней стене бокса пробежала разделяющая полоса, и створки начали расходиться. «Успею или нет?» – думал Ник. «Я просто обязан успеть. Обязан, потому что иначе все это зря». Створки почти раскрылись на всю ширину, когда где-то сзади тяжело ухнуло, и в следующую минуту страшный удар – отбросил Ника в бездонную пропасть беспамятства.